Впрочем, после еды настроение у меня поднялось, и я двинул назад на 35-ю улицу, где пересказал Вульфу, что этим утром говорил Андерсон, добавив, что, на мой взгляд, надо что-то предпринять до наступления полнолуния. Вульф по-прежнему сидел на кухне за столиком и наблюдал, как Фриц что-то помешивает в кастрюле — Он взглянул в мою сторону, так словно силился вспомнить, где видел меня раньше, и произнес больше «Не упоминай при мне имени этого крючкотвора». Я ответил, надеясь его разозлить, утром я позвонил Гарри Фостеру из газет и рассказал ему о происходящем. Мне подумалось, вы захотите поднять шум. Но Вульф как будто и не слышал меня. Он велел фрицу вскипяти воду на случай, если придется разделять. Я поднялся наверх, дабы огорчить Хорстмана известием, что сегодня, а может еще целую неделю, он обречен нянчиться со своими малютками в одиночку. Забавно, как он всегда притворялся, будто его раздражает присутствие Вульфа. Однако стоило тому по какой-то причине не объявиться наверху в девять или в четыре, минута в минуту, как садовником завладевало такое беспокойство, такое волнение, что можно было подумать, будто в оранжереи завелся мучнистый червец. Вот я и поднялся, чтобы его огорчить. Это происходило в два часа дня в пятницу а первый осмысленный взгляд Вульфа я поймал в понедельник утром в одиннадцать, шестьдесят девять часов спустя. В промежутке произошло мало чего. Сначала в пятницу в четыре позвонил Гарри Фостер. Я ожидал его звонка. Он сообщил, что тело барстоу эксгумировали и вскрытие произвели, но никаких заявлений не последовало. Больше он этой истории не занимался, теперь возле офиса коронера околачивались, стараясь чего-нибудь вынюхать другие. Где-то после шести раздался второй звонок, это был Андерсон. Услышав его голос, я ухмыльнулся и взглянул на часы. Я так и видел, как он кипит от злости. Ожидая наступления 6 часов, он сказал, что хотел бы поговорить с Вульфом. Прошу прощения, но мистер Вульф занят. Это Гудвин. Тогда он выразил пожелание, чтобы Вульф приехал в Уайт-Плейнс. Я только рассмеялся в ответ. Он бросил трубку. Мне это не понравилось, ни к добру. Немного подумав, я позвонил на квартиру Генри Х. Барберу, и получил исчерпывающую информацию относительно сообщников и ареста важных свидетелей. Затем отправился на кухню и рассказал Вульфу о двух телефонных звонках. Он ткнул в меня ложкой. «Арчи, этот Андерсон, зараза, про продезинфицируй телефон!» «Разве я не запретил тебе упоминать его имя?» Я ответил, «Простите, мне стоило догадаться. Вам известно, что я думаю, сэр. Псих он всегда псих, даже если это вы. Мне надо поговорить с фрицем». Вульф не слушал. «Я сказал фрицу, что поужинаю бутербродами в кабинете и велел вплоть до особых распоряжений не подходить к двери, если в нее вдруг позвонят, предоставив это мне». Ни при каких обстоятельствах он не должен открывать дверь. Быть может, принятые мной меры предосторожности были излишни, но я не хотел, чтобы кто-то ворвался в дом, пока Вульф пребывает в одном из своих блумингдейловских настроений. До конца XIX века на Блумингдейл-Роуд в Нью-Йорке располагалась психиатрическая лечебница». Я радовался, что он не послал меня за чем-нибудь и надеялся, что этого не произойдет, потому как я отказался бы. Возможно, я перегибал палку, но в мои намерения не входило позволить кому-либо делать из нас дураков. Только через мой труп».